5. Что такое сон? Значение сновидений не исчерпывается их истолкованием. Со времени Фрейда мы много узнали о связях между сновидениями и сном. Во время сна, как и во время бодрствования, мозг рассылает электрические импульсы. Их можно записать с помощью машины, называемой электроэнцефалографом. Как показывают эти импульсы, существует четыре уровня или четыре стадии сна. Интереснее всего, что в одной из этих стадий, когда испускаемые мозгом волны принимают некоторую особую форму, глазные яблоки начинают быстро вращаться под закрытыми веками. Спящих будили в различных стадиях сна, и таким образом было обнаружено, что почти все сновидения происходят в течение этой особой стадии, именуемой «сном с быстрыми движениями глаз» или «сном БДГ». Другие стадии называются «сном без быстрых движений глаз» или «сном ББДГ». В течение сна с быстрым движением глаз организм может быть в действительности активнее, чем в бодрствующем состоянии, хотя индивид и сохраняет свое положение в кровати. При этом часто ускоряется ритм сердцебиения. быстрее повышается и понижается кровяное давление, дыхание становится неправильным и сокращаются мышцы рук, ног и лица. Приток крови к мозгу выше, чем во время бодрствования, и у мужчин часто наблюдается эрекция пениса. По данным одного исследования, сны с быстрым движением глаз в 80% случаев сопровождались эрекцией. Это важное подтверждение предположения Фрейда, что почти все сновидения имеют сексуальное происхождение. Фрейд пришел к этому выводу путем психологической интуиции и истолкования, не имея способов экспериментальной проверки. Лишь теперь, через 70 лет, его правота доказана на опыте, по крайней мере, в случае мужчин. Нет причин сомневаться, что также обстоит дело и у женщин, хотя в этом случае подтверждение более трудно. Нормальный ночной сон состоит из сна без быстрого движения глаз, прерываемого периодами с быстрым движением глаз. Эти периоды повторяются через каждые 90 минут, 3 или 4 раза в ночь, и каждый из них длится около 20 минут. Чтобы индивид мог нормально функционировать, ему необходимы оба вида сна. Если, например, лишить человека сна с быстрым движением глаз, будить его каждый раз, когда начинается эта стадия, то после нескольких таких ночей у него могут появиться серьезные расстройства. Как только ему разрешают спать сколько он хочет, он возмещает все потерянное время сном с быстрым движением глаз и видит все сновидения, пропущенные во время опыта. Как показывает электроэнцефалограф, сон с быстрым движением глаз свойственен не только человеку, но и другим млекопитающим – кошкам, собакам и даже апоссуму, прожившему на Земле уже более ста миллионов лет. Сон и пробуждение зависят от некоторой части мозга, называемой ретикулярной системой активации, или, короче, РСА. Когда ретикулярная система активации действует, человек бодрствует. Когда она не действует, он засыпает. Если во время сна на РСА действуют некоторыми гормонами, у животных начинается сон с быстрым движением глаз. Другие же вещества, действуя на РСА, вызывают сон без быстрого движения глаз. Выяснив все это, ученые все больше узнают о сне и сновидениях. Внушение, изоляция в отдельной комнате и ЛСД увеличивают время сна с быстрым движением глаз и тем самым количество сновидений. Барбитураты, алкоголь и некоторые транквилизаторы уменьшают время сна с быстрым движением глаз. Хотя при этом периоды БДГ могут удлиняться или сокращаться, они по-прежнему разделены промежутками примерно в 90 минут. Любопытно, что эти исследования подтверждают кое-какие народные представления о сновидениях. Оказывается, бутерброды с сыром и в самом деле их удлиняют. поскольку сыр содержит вещество, увеличивающее время сна с быстрым движением глаз. Сновидение может длиться от 1 до 80 минут, и примерно такова же их кажущаяся продолжительность во сне. Быстрый сон и в самом деле проходит быстро, а медленный занимает много времени. Почти все эксперименты подтверждают то, что говорил о сновидениях Фрейд. Установлен не только их сексуальный характер, но также их независимость от внешних событий и от того, что делал спящий непосредственно перед сном. Внешние стимулы, например, звуки, свет или струя холодной воды, сами по себе не вызывают сновидений, но вплетаются обычно в символическом виде в уже начавшееся. Далее. События предыдущего дня значительно сильнее влияют на сновидения, чем происшедшие вечером перед сном. Иными словами, сновидения следуют своим собственным законам и являются во время сна с быстрым движением глаз, приходящего через каждые 90 минут, независимо от всего, что случается вне тела спящего. Даже желудок, находящийся внутри тела, не очень влияет на сон с быстрым движением глаз. Однако сам спящий в некоторой степени управляет своими сновидениями. Один человек, например, опасался, что его сновидения могут слишком много о нем рассказать, и записи волн его мозга показали, что периоды сна с быстрым движением глаз прекращались у него сразу же после начала, вместо обычной продолжительности в 20 минут. Это значит, что и во сне он пресекал периоды своих сновидений так скоро, как только мог. Утром он сказал, что ему снилось, как кто-то включал телевизор, А он затем выключал его, и экран снова темнел. Люди, жалующиеся на плохой сон, в действительности спят значительную часть времени, когда считают себя бодрствующими. Но это сон без быстрого движения глаз. То, чего им не хватает, это сна с быстрым движением глаз. Непроизвольное мочеиспускание, лунатизм и ночные страхи у детей происходят лишь во время периодов сна без быстрого движения глаз. скрежетание зубами, шум в голове и ночные кошмары происходят во время сна с быстрым движением глаз. Официальный рекорд пребывания без сна составляет 264 часа – 11 дней и принадлежит семнадцатилетнему школьнику из Сан-Диего. У него не было каких-либо последствий. У большинства людей сон регулируется часами, как это видно в случае длительных перелетов. Люди хотят спать, когда это предписывают им их часы, независимо от положения солнца в месте своего пребывания. Этот 24-часовой ритм называется циркадным ритмом, от латинского циркадием, – «около дня». Циркадный ритм регулирует не только сон сонопробуждение, но и температуру тела, скорость сокращения сердца, кровяное давление и образование мочи. Все эти процессы усиливаются и ослабевают согласно правильному суточному циклу. Интересный в этом отношении опыт был поставлен над тараканами, у которых циркадный ритм управляется особым отделом мозга. Если пересадить этот отдел мозга от одного таракана к другому, удалив его собственные часы, и если при этом новые часы показывают то же время, что и старые, то получивший их таракан чувствует себя превосходно. Если, однако, показания часов расходятся, то этот таракан заболевает раком и погибает. Этот замечательный результат, смысл которого еще не вполне понятен. Он свидетельствует, во всяком случае, о том, насколько правильный ритм важен для работы организма.